Настал день свадьбы великого князя Владимирского Большое гнездо. Играть её решили в первый месяц осени. Но оно и понятно. Пора изобилия, урожай собран, дичь подросла и набрала жирку, ещё более-менее тепло. Погода, кстати, как по заказу, установилась сухая. В чём многие увидели расположение небесных сил к великому князю. В кое-то веки удалось собрать урожай без больших потерь. Гости съезжали загодя, кто сам, а кто не мог оставить свои владения без личного пригляда из-за сложной обстановки с соседями, присылал своих сыновей и наследников. По случаю такого торжества Всеволод Юрьевич простил своего непутевого сына, и Святослав вернулся из ссылки. Вся эта кутерьма, по большей части, прошла мимо Юрия Всеволодовича, ибо он был занят делами в своей крепости» а они нарастали, как снежный ком. Купцы возвращались из своих торговых рейсов для зимовки в родных пенатах и продажи набранных товаров, и, как результат, пошел основной поток беспризорников, коих удалось сманить агентам княжичи. К слову сказать, до ледостава их собралось более пяти сотен, немало. Штыков даже подозревал, что это чуть ли не половина всех беспризорников Руси из тех, что ошивались в крупных городах. К этим пяти сотням прибавилось ещё столько же ребят из бедных семей Владимирского княжества. Как говорится, шило в мешке не утаишь, да и особо и не прятали, скорее даже наоборот. Там слушок пустят, тут обмолвятся. Так что об инициативе княжичей стало широко известно и бедняки, что едва-едва сводили концы с концами решили избавиться от части малопроизводительных ртов на содержание княжеча. Княжич не отказывался, но это собственно и был расчёт. Тысячи детей, много это или мало? Как посмотреть? Для штукового не очень. По сути, это наполнение обычной общеобразовательной школы с первого по десятый класс крупного города. Но по местным меркам это весьма приличная толпа особенно в плане её пропитания. И кормите её, учитывая, кем они должны стать через 5-7 лет, надо весьма и весьма плотно, не только рыбой, благо её в реке полно, но и мясом. Оставалось только пожелать, что из-за религиозных заморочек нельзя было употреблять конину. Ведь столько живности по степи бегает. Но ну, от то, что тобуны поволжские это какая-то мелочь. На крайняк купить можно было бы, как собственный свинину. Последнее обстоятельство, когда о нем узнал Штыков, его просто поразило. Не мусульманичай, ну поди ж ты, табу. Вот скажи мне, княжечка, как так, а? Разорялся Штыков. Кабанятину можно жрать, а свинину нельзя. Хотя разница между кабаном и свиньей лишь в том, что свинья домашнее животное, а кабан... «Та же свинья, но только дикая!» «Действительно». Но в итоге логистика поставок продовольствия была отлажена. Благо денег и товара, чтобы расплатиться за все, хватало. К осени на полную мощь раскрутился маховик промышленности. Чугун лился сплошным потоком, перерабатываясь на товары широкого потребления и оружейную сталь. Что касается учебного процесса, то тут Штыков особо ничего не выдумывал до обеда, наступавшего часа в 2, занимались интеллектуальным образованием, то есть учились чтению, письму, счёту, для чего пришлось потревожить епископа Иоанна и попросить у него монахов, владеющих данными науками. Увы, но грамотных даже среди духовенства было мало. Что ж ты ко его так же безмерно удивляло? Ведь кто кто? Освященники по идее должны быть грамотными чтобы изучать Библию, а потом нести слово Божье людям. Зачем им сие? Когда Штыков решил интеллектуально развивать молодняк, реципиент этому тоже удивился и не понял, даже противиться стал. Пойми, стал убеждать княжича Вселениц. Эти солдаты однажды выйдут в отставку, по крайней мере, те, кто выживет. Чем они займутся, более ничего не умея, как убивать? На дорогах грабить станут. Грабители из них выйдут знатные, тактически грамотные. Ведь мы их обучим убивать на совесть. А увечные — побираться, позоря этим самым тебя. Хм. Вот тебе их хм. А так они станут основой административного аппарата управления. То есть ты посадишь этих преданных тебе людей провинции будущего единого государства под названием Русь, что станет для них высшей наградой. Они станут твоими глазами и ушами, они станут твоими руками, что будут карать и миловать. Это будущие судьи, учителя и священники. Да, учителя это очень важно. С нажимом добавил штыков. Невольно вспоминаю тот бардак, что творился в те годы, когда он жил. Украина, Прибалтика, да и Белоруссия, если уж на то пошло, не смогли три части одного народа удержаться вместе. Слишком много крови пролилось между людьми. Никто из государей не пытался объединить людей, кроме как мечом. Обучая детей, они станут приводить все население государства к единому знаменателю, вкладывая в обучаемых идеи единства. Образование станет тем, я бы сказал, главенствующим фактором, что в конечном итоге сошьет из кучи лоскутов княжеств единое одеяло. Сделает это так крепко, как не сможет даже сила оружия и сурового закона. Да, княжество можно завоевать, установить там свои порядки, и люди склонятся перед насилием, но будут помнить о своем подчиненном положении. Пронесут эту память сквозь века – Они станут восприимчивы к внешнему враждебному воздействию, чтобы однажды в годину опасности ударить изнутри. Потому все должны ощущать себя единой нацией, говорить на одном языке, думать на одном языке. Для чего учить надо не только избранных, а всех, не взирая на сословие и уровень достатка. Для чего делать это бесплатно? Да, это дорого, но единство и мощь страны никогда не стоят дёшево. Ну да. Только и смог выдавить потрясённый спичхом преблудной души Юрий Всеволодович. Именно. Ты, будущий великий князь, так стой должен думать в перспективе на многие столетия, а то и тысячелетия, закладывай такой крепости фундамент, чтобы и твои потомки строили здания государства по составленному тобой плану. И даже если захотят что-то в нём изменить, то не смогут. Собственно, они и не должны захотеть что-то менять. Они должны считать такой подход единственно верным и всех, кто пожелает что-то изменить, немедленно уничтожать, без всякой жалости, ибо Русь превыше всего. Но вот что ответить епископу? А, собственно, почему бы не сказать правду, — предложил Штыков. Дедок вроде вменяемый, в маразм вроде не впал. Желает всечасского укрепления православия на Руси, а этого можно добиться только если Русь станет единой страной. Ей Юрий Всеволодович отзок. Чуть ли не в слово в слово повторив спич Штыкова, епископ Иоанн слушал княжича с выпученными глазами и открытым ртом. То, что он слышал, было неожиданно, смело, даже дерзко. О том, что говорил этот княжич, даже мечтать не приходилось. Очень уж велика была раздробленность, кое только усиливается с каждым поколением. Но то раньше. Сейчас, глядя в эти пылающие глаза оратора, слыша ту уверенность, с которой он говорил, епископ подумал, что очень даже может быть, что у его любимца всё получится. Справившись с собой, он сказал: "И отдам тебе монахов, учителей, и призову дополнительные из других княжеств для осуществления того великого дела, что ты измыслил. И ещё, сын мой, я подготовил для себя замену. Да, я уже очень стар и чувствую, что мне недолго осталось. Не перечь, Юрий. Так вот, я подготовил себе преемника. Ты его знаешь. Это игумен Симон пообещаю ему патриаршество всей Руси, и у тебя не будет более преданного союзника в церкви. Теперь пришло время пучить глазок княжичу. Э-э Да, сын мой, усмехнулся епископ Владимирский. Не только у тебя есть великая мечта, но и у меня тайная. Но владыка, патриаршество это же Да, ты всё верно понимаешь, сын мой. Мы должны отделиться от Константинополя, а точнее, Никей этих греховодников, иначе так и будем влачить жалкое существование, прозибая во тьме и невежестве. Сколько лет мы состоим в православном мире, и что? Греки посылают к нам своих священников и через сто крутят нами, как хотят. Мы словно провинция, из которой выкачивают соки получая десятину с русской земли, самую ценную её часть, серебро и меха, мы отправляем в Никею. И что мы получаем с этого? Ничего. Русских священников в высшем достоинстве совсем немного, и больше их становиться не будет, пока сами не станем воспитывать. Для чего нужны семинарии? А строить их нам не дозволяют. Годят: учитесь у нас. А там им вкладывают в голову чуждые нашей земле идеи. Так-то же. А игумен Симон, он полностью разделяет мои взгляды. Я воспитал его нужным образом. Пообещаю, владыка. Так вот, до обеда когда ты учились читать, писать, считать. Но это было лишь преддверие ада, его первый круг. Дальше их делили по возрасту, и начинали гонять наставники до самого заката. Тут общефизические упражнения на повышение крепости тела: бег, подтягивания, гантели и прочее. Тут и работа с различным оружием: копье, меч, топор, ну и, конечно, маневрирование. Война фигня, главное манёвры, сказал Штыков, на что хозяин тела отреагировал бурным смехом. Хорошо хоть было это найдене, а то многие подумали бы о княжеце нехорошо, ибо, как известно, смех без причины признак дурачины. Овы, последние дисциплины и наставники не столько учили ребят, сколько учились сами. Прошло не так уж много времени, как дружины Ники из пехотных, и точнее ладейных хирдов превратились в осадников. А маневрирование на поле боя уже оказалось практически забыто. Так что данную науку приходилось восстанавливать по крупицам. В этом вопросе Штыков мало чем мог помочь, что называется, не знал да ещё забыл. Всё, что мог припомнить, это римскую черепаху. Многие из кадетов, приползая в казармы без задних ног, прокляли тот миг, когда согласились стать воями, но не сдавались и продолжали тренироваться. Отступать им было некуда. Не бродяжничай же, тем более кому как не им было хорошо известно, что до взрослого состояния доживают лишь единицы, да и те долго не протягивают. По тому армии являлось их шансом на достойное будущее, если не убьют в бою. Но на всё воля Божья.